Антон Чехов. Лёгкие уча. Лёгкие парный орган дыхания. Лёгкие расположены в грудной полости в левой и правой половине, ограничивая по бокам органокомплекс средостения. Органокомплекс средостения. В самом дешёвом номерке меблированных комнат Лиссабон из угла в угол ходил студент-медик третьего курса Степан Клочков и усердно зубрил свою медицину.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 Коридорные часы сепило пробили 2 по полудню, а в номерке ещё не было убрано. Скомканное одеяло, разбросанные подушки, книги, платья, большой грязный таз, наполненный мыльными помоями, в которых плавали огурцы, сор на полу, всё казалось было свалено в одну кучу, нарочно перемешано, скомкано. Правая лёгкая стоит-то с трёх далеких. Зубрил клочков. Границы. Верхняя доля на передней стенке груди достигает до четвёртого-пятого рёбер, на боковой поверхности до четвёртого ребра, на зади до спина скапулы. Уклачков сились представить себе только что прочитанное, поднял глаза к потолку. Не получив ясного представления, он стал прощупывать у себя сквозь жилетку верхние рёбра. Это рёбра похоже на рояльные клавиши, сказал он. чтоб не спутаться в счёте к нему нужно непременно привыкнуть. Э. Придётся поштудировать на скелете, на живом человеке. Оно ну какое-то Дайка, я ориентируюсь. Анюта оставила вышивание, сняла кофточку и выпрямилась. Клочков сел против неё, нахмурился и стал считать её рёбра. М-м. Первое ребро. Не прощупывается. Оно за ключицей. Вот это будет второй рёбра. Такс. Это третье, это четвёртое. А. -а, -а. Такс. Что ты жмёшься? У вас пальцы холодные. Не умрёшь, не вертись. Так что должно быть вот этот третий рёбра, это четвёртое. И тощий это, это -то такая на вита рёбра и два прощупываются. Так, это второе, это третье. Это так, спутай, ещё не представь себе ясно. Ну придётся нарисовать. Где мой голёк? Клочков взял у голёка и начертил им на груди у Анюты несколько параллельных линий, соответствующих рёбрам. Превосходно. Всё, как на ладони. Ну-с, теперь и постучать можно. Встань-ка. Анюта встала и подняла подбородок. Клочков занялся выстукиванием и так погрузился в это занятие, что не заметил, как губы, нос и пальцы у Анюты посинели от холода. Анюта дрожала и боялась, что медик, заметив её дрожь, перестанет чертить углем и стучать, и потом, пожалуй, дурно сдаст экзамен. "Теперь всё ясно", сказал Клочков, перестав стучать. "Ты сиди так и не стирай угля, а я пока подзабью ещё немножко". Не Мэджик опять стал ходить и зубрить. Анюта, точно татуированная с чёрными полосами на груди, съёжившись от холода, сидела и думала. Она говорила вообще очень мало, всегда молчала и всё. Думала, думала. За все 6-7 лет её шатания по меблированным комнатам, таких как клатчков, знала она человек 5.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 Сделайте одолжение, одолжите мне вашу прекрасную девицу чайка на два. Пишу, видите ли, картину. Обе з натурычиться никак нельзя. Ах, с удовольствием, согласился Клочков. Ступай, Анюта. Чего это мне видела? тихо проговорила Анюта. Полна. Человек для искусства просит, а не для пустышек каких-нибудь. Отчего не помочь, если можешь? Анюта стала одеваться. А что вы пишете? спросил Клочков. Сие её. Хорош сюжет, да всё как не выходит. Приходится всё с разных натурщиков писать. Вчера писал одну с синими ногами. Почему спрашиваю, у тебя ноги синие? Это говорит: "Дёлки линяет". А вы всё забрите? Счастливый человек терпение есть. Медицина такая штука, что никак нельзя без зубрячки. Извись клочков. Ну вы ужасно по-свински живёте. Ну чёрт знает, как живёте.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 провидел умственным оком то своё будущее, когда он будет принимать своих больных в кабинете, пить чай в просторной столовой в обществе жены, порядочной женщины. И теперь этот таз, по моим име, в котором плавали огурки, имел вид до невероятия гадкой. Анюта тоже представлялась некрасивой, неряшливой, жалкой. И он решил расстаться с ней немедленно, во что бы то ни стало. Когда она, вернувшись от художника, снимала шубу, он поднялся и сказал ей серьёзно: "Вот что, моя милая. Садись и выслушай. Нам нужно расстаться. Одним словом, жить с тобой я больше не желаю". Анютя вернулась от художника такая утомлённая и изнемождённая, лицо у неё от долгого стояния на натуре осунулось, похудело и подбородок стал острый. В ответ на слова медика она ничего не сказала, и только губы у неё задрожали. "Согласись, что рано или поздно нам всё равно пришлось бы расстаться", сказал медик. "Ты хорошая, добрая, и ты не глупая, ты поймёшь". Анюта опять надела шубу, молча завернула своё вышивание в бумагу, собрала нитки и иголки, свёрток с четырьмя кусочками сахара нашла на окне и положила на столе возле книг. Это ваше Сахар, тихо сказала она, и отвернулась, чтобы скрыть слёзы. Но Что ж ты плачешь? спросил Клочков. Он прошёлся по комнате в смущении и сказал: "Ну странно, ты права. Сама ведь знаешь, что нам необходимо расстаться. Не вечно нам быть вместе". Она уже забрала все свои узелки и уже повернулась к нему, чтобы проститься, и ему стало жаль её. Разве пусть ещё одну неделю поживёт здесь, подумал он. В самом деле, пусть ещё поживёт, а через неделю я велю ей уйти. И досадуя на свою бесхарактерность, он крикнул ей сурово: "Ну что, стоишь? Уходить-то уходить, а не хочешь, так снимай шубу и оставайся. Оставайся!" Анютя сняла шубу. "Молчи потихоньку". Потом высморкалась тоже потихоньку, вздохнула.